«Глава 21. Какой бардак!» Скрабс, Апрель 2008 года». «Вы что, шутите?» — воскликнула я, уставившись на первую страницу газеты «Сан». «Как, черт возьми, это произошло?» «Я была в ярости. Это должно было ужасно отразиться на всех нас. Мой отдел будет выглядеть плохо». Надзиратели, отвечающих за порядок в корпусе, распнут. Вся тюрьма будет выглядеть нелепо, что само по себе было преступлением. Мы усердно и успешно работали над тем, чтобы сделать Орма-Вуд-Скрабс одной из самых безопасных тюрем в стране. Неожиданно заключенный сфотографировал на нелегальный мобильный телефон нашего местного знаменитого наркомана. Отправил фото в таблоид. И — бам! — мы оказались на первой странице. Нас обвиняли в слабой охране. Эти фотографии — самое громкое нарушение тюремной безопасности такого типа с тех пор, как фотография сахемского убийцы Иена Хантли в его камере в тюрьме Вудхилл, расположенной у Милтон Кинса, была сделана репортером под прикрытием. Если вы не догадались, я была в гневе. Я ненавидела журналиста за статью и прессу за то, что она снова выставила тюремную систему в негативном свете. Еще я ненавидела Пита Доерти, солиста группы Baby Shambles, а позднее и Залибатинс, и бойфренда супермодели Кейт Мосса за то, что он превратил мое утро в цирк. Да, он мне очень не нравился, потому что нахально вел себя с того момента, как поступил в Уорма 12 дней назад. В течение нескольких месяцев, предшествовавших аресту, Дойерти хвастался своим употреблением наркотиков налево и направо. Он думал, что находится выше закона, потому что был своего рода рок-звездой. Я не зря беру это слово в кавычки. В газетах появлялось много статей о его употреблении героина, и бурных отношениях с Кейт Мосс. В итоге полиции все это надоело, и суд направил его в Уормвуд скрабс на три с половиной месяца в наказание за неоднократное нарушение условий освобождения под залог. Ранее ему было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Суд назначил ему лечение от наркозависимости и анализы, поскольку у него обнаружили различные наркотики, включая героин, крек кокаин марихуану и кетамин, но он не прошел необходимые тесты. До этого Дойерти отбывал срок в тюрьме только один раз. В сентябре 2003 года он отсидел два месяца из шести за проникновение в квартиру Карла Баррета, товарища по музыкальной группе. Он представал перед судом более 15 раз с 2004 года, но ему каким-то образом всегда удавалось избежать тюремного заключения. В сентябре 2004 года его приговорили к четырем месяцам условно после того, как он признал себя виновным в ношении складного ножа. Справедливость, наконец, восторжествовала. Теперь... Когда я занимала должность заместителя начальника отдела безопасности и управления, он был моей проблемой. Как и в случае с Роуз Уэст, мне нужно было уберечь его от опасности. Велика была вероятность, что он отсидит только половину срока. Поэтому мне хотелось продержаться шесть недель без негативной огласки. У нас было полчаса на подготовку к грандиозному прибытию Дуэрти. Суд предупредил нас, когда он уже был на пути к нам в тюремном фургоне. В мои обязанности входило обеспечение безопасности при приеме в тюрьму. Поэтому я созвала экстренное совещание со своим непосредственным руководителем, а также главным надзирателем и дежурным врачом. Мы все согласились, что при такой длительной истории употребления наркотиков Доерти необходимо определить в отделении детоксикации – расположенная на шизо, Там мы могли пристально наблюдать за ним, пока он проходил бы метадоновую заместительную терапию. Его здоровье и безопасность были в приоритете. Это было маленькое отделение, в котором круглосуточно дежурили медсестры. Там могло одновременно находиться до 50 человек. Мы не думали, что у нас возникнут проблемы с его пребыванием в корпусе. Он не был убийцей или педофилом, поэтому вероятность того, что кто-то захотел бы расправиться с ним, была низкой. Чтобы никакие личные подробности о Доерте не просочились в прессу, я настоял на том, чтобы все документы, в том числе личное дело с фотографиями и адресами, а также детали его дела, были направлены в отдел безопасности сразу после его поступления в тюрьму. Я планировала поместить их в ящик своего письменного стола, запирающегося на ключ. Чтобы обеспечить ему еще большую защиту, мы отказались от всех формальностей при приеме, и сотрудники проверили его ордер на арест и провели досмотр личных вещей уже в отделении детоксикации. Мне не приходилось часто контактировать с ним на повседневной основе, ведь я должна была следить за порядком во всей тюрьме. Однако персонал регулярно сообщал о нем, и обратная связь всегда была одинаковой. «Он творит, что хочет», — сказал надзиратель из отделения детоксикации. «Настоящая заноза в заднице». Я закатила глаза. «Что он натворил на этот раз?» Он презирал тюремные правила так же, как презирал запрет на употребление героина на свободе. Надзиратель сообщил мне, что Доэрти последним запирали в камере на ночь. Он забавлялся и дерзко подмигивал, когда его просили прекратить что-то делать. Он многого требовал, ожидая особого к себе отношения, поскольку считал себя не таким, как все. Поведение дивы — плохая новость для корпуса, так как оно побуждает остальных заключенных думать, что им... Позволено то же самое. Заключенные слетаются к нему, словно мухи к дерьму, — сказал надзиратель. Мне уже пять раз пришлось менять его именную табличку, потому что он снимает ее и ставит на ней автограф. Над дверью каждой камеры висит табличка с именем заключенного. Я бы не удивилась, узнав, что Дуэрти пытается немного заработать, раздавая автографы. Одному богу известно, зачем платить за это? Я тяжело вздохнула и, потирая лоб указательным пальцем, задумалась о том, что делать дальше. Если он продолжит так себя вести, у нас не останется иного выбора, кроме как перевести его. — Да, босс, — ответил надзиратель. Через пару дней в газете «Сан» вышла та самая статья. Помимо фотографии Дойерти в камере в статье была история о том, как его снабжали героином. Заключенный сообщил журналисту, что покупал наркотики с помощью долговых расписок, пока ждал зачисления тюремной зарплаты на счет. Мы поверить не можем, как сильно он продолжает в них нуждаться. Его посадили, чтобы вынудить бросить, но Питу всегда нужно подкреплять свою привычку, сказал анонимный заключённый. Было 7.00, когда охранник протянул мне газету. У меня руки тряслись от ярости, пока я держала ее. Остановить поступление наркотиков в тюрьму практически невозможно. Истории, вроде той, что была опубликована в САН, вводили общественность в заблуждение относительно прекрасных результатов, достигнутых нами. Прочитав статью, люди могли подумать что мы позволяем заключенным шататься по тюрьме, делая фотографии и употреблять наркотики, хотя, разумеется, это не было правдой. Мы усердно работали, справляясь с очень трудными обстоятельствами, управляя крайне проблемными заключенными и принимая бесчисленное количество мер по предотвращению подобных ситуаций. И все эти усилия были обесценены за полминуты, когда журналист написал подобную статью. Я швырнула газету на стол. Что касается Дойерти, он, без сомнения, каким-то образом достал наркотики. У него никогда не было намерения использовать свое пребывание в тюрьме, чтобы избавиться от наркозависимости. У него не было ни малейшего желания сделать так, чтобы приговор пошел ему на благо. Ему лишь хотелось подпитывать свою вредную привычку и быть рокером-наркоманом, каким все его видели. Я резко встала из-за стола и вызвала дежурного надзирателя. Дуэрти думал, что будет то попадать в тюрьму, то выходить из нее. Что ж, теперь его ждал Шизо. Хочу перевести его туда как можно скорее, пока других заключенных не выпустили из камер. Распорядилась я. Я впервые разговаривала с Питером Дойерти один на один. До этого момента я контролировала ситуацию, но позволяла надзирателям разбираться с ним. Но теперь была в такой ярости, что решила поговорить с ним лично, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. Сильнейший запах дезинфицирующего средства ударил мне в нос, как только я вошла в ШИЗО. Я услышала крики и стук. Обычные звуки заключенного, который не согласен со своим заточением. Где он? Читалось на моем безэмоциональном лице. Дежурному, главному надзирателю, не нужно было спрашивать, к кому я пришла. Новости быстро распространяются по тюрьме. Камера Дуэрти располагалась рядом с кабинетом для персонала, чтобы за ним могли внимательно наблюдать. Надзиратель отпер камеру, и мне пришлось закусить губу, чтобы сдержать гнев. Он сидел на койке в тюремных серых спортивных штанах и голубой футболке. Он прижимался спиной к стене, а рукой непринужденно обхватывал согнутую ногу. Его волосы были растрепаны, он выглядел так, словно ему требуется тщательное мытье. Дуэрти покосился на меня, решила быть вежливой и представилась. «Я начальница Фрейк». Он бросил на меня взгляд, говорящий «И что?». «Я здесь, чтобы сообщить вам о переводе в ШИЗО». Ответила на его неозвученный вопрос. Я рассказала ему о фотографии в Национальной газете и о данных о том, что он продолжал употреблять наркотики. Доерти не выглядел ни удивленным, ни заинтересованным. Это неприемлемо, я была лучшего мнения о вас, но у меня не остается другого выбора, кроме как вас перевести. Сказала я, скрестив руки на груди. Кто из заключенных сделал снимок? Он пожал плечами, хмыкнул и пробормотал что-то неразборчивое. Доерти был дерзким, но в подростковом смысле. «Вам нечего добавить?» Он снова пожал плечами, пару раз моргнул опухшими глазами с темными кругами под ними. Вся его персона кричала, «Ты знаешь, кто я и кто ты?» «Хорошо, устраивайтесь поудобнее. Вы не вернетесь в отделение детоксикации и останетесь здесь в наказании за нарушение правил тюрьмы». «Я поговорю об этом со своим адвокатом, ответил он. «Вы можете разговаривать с кем хотите. Пришла моя очередь пожимать плечами. Счастливо оставаться». И оставила его дуться в камере. Я ничего не могла сделать, чтобы устранить ущерб, нанесенный нам газетной статьей. Однако я могла пустить несколько ударных волн по отделению детоксикации. Наркотики явно были распространенным явлением в корпусе, где все было направлено на борьбу с ними. Благодаря обыскам, сбору информации и силе дедукции мы выяснили, кем были партнеры Доерти по преступлению, и разработали стратегию их поимки с поличным. Пора вести собак! объявила я. Мы собирались ворваться в дверь каждой камеры. Как мы ранее это сделали в корпусе для приговоренных к пожизненному заключению. В шесть утра мы застали заключенных в расплох, перевернули все. Я избавлю вас от подробностей очередного рейда. Процесс был практически таким же. Собаки лают, заключенные возмущаются, вода смывается во множестве унитазов одновременно. Несмотря на привычное сопротивление. Операция оказалась плодотворной. Мы нашли много мобильных телефонов и свертков с героином. А четверо заключенных, подозреваемых в сговоре с Доерти, были пойманы с палечным. Их быстро распределили по разным тюрьмам страны. Новости о рейде попали в прессу, благодаря чему мы получили положительный пиар. Остаток своего срока Доерти отбыл без каких-либо драм. В то утро я дважды выходила на улицу, чтобы предупредить журналистов, что они находятся на частной территории. Был день выхода Дуэрти на свободу, и толпа папарацци и репортеров собралась у уормвуд Вудс Им разрешили встать на тротуар у входа, или они могли стоять на дороге, но многие игнорировали предупреждения и перелезали через ограждение, чтобы встать под знаменитыми башнями тюрьмы. «Уходите сейчас же», — сказала я. «А вы кто такая?» Усмехались они. «Одна из начальников тюрьмы — это частная собственность. Если вы не уйдете, я вызову полицию и вас арестуют». Мне было приятно увидеть, как полицейские уводят некоторых дерзких папарацци. Они были грубыми и неуважительными. Их заботило лишь то, как попасть на первую полосу. И мне было никакого дела до нас, людей, следивших за безопасностью тюрьмы. Пока нога Доерти не ступила на тротуар, обеспечение его безопасности было нашей задачей. Доерти нарядился в честь такого случая. Он надел черный костюм и черный галстук, а на шею католические четки. Его вещи лежали в того же цвета спортивной сумки, висящий на плече. Деревянные ворота, через которые заключенных выпускали на свободу, распахнулись. Доерти с важным видом прошел через них, затягиваясь сигаретой. Он направился к огромной толпе. Ему не терпелось встретиться с репортерами, но меня нисколько не интересовало, что он скажет. Дойерти находился под моей ответственностью 29 дней, но как только он официально покинул, «Ормвуд скрабс. Я вернулась в тюрьму к своим обязанностям».